Бабушка, которая по моей просьбе читала мне стихи о битвах под Люценом и Гогштеддом, о мельнике Арнольде и о Жанне из Ирлеана, знала наизусть и безыскусное, непритязательное стихотворение безымянного автора о судьбе прекрасной Минон. Дедушка доходил в своем рассказе до того места, когда взбунтовалась толпа, и обрывал историю «попроси бабушку, она лучше умеет рассказать, чем все закончилось», Всего стихотворения я уже не помню, но две последние строфы звучат примерно так. Толпа ревет, обрушились каменья на головы жестоких палачей. А что Минон, возможно ли спасение? Несчастную несут, зовут врачей. Она жива, к спасителю взывает, но смерть ее от мук телесных избавляет. Пять жизней суд забрал неотвратимый, а начиналось все с любви большой, продолжилось же казнью нестерпимой. Как не оплакать жребий наш земной? Пусть жертвы там, где вечности течения, Обнимутся, достигнув примирения. Глава седьмая С войнами, битвами, героическими деяниями, судами и приговорами, Которыми так интересовался дед, Бабушка соприкасалась только через поэзию. Она считала, что война — это глупая, очень глупая игра, Отстать, от которой мужчины никак не могут, потому что еще не повзрослели, да, пожалуй, и не повзрослеют никогда. Она прощала дедушке его страсть к военной истории, потому что он выступал против употребления алкоголя, пагубной привычки, которую она считала почти такой же злой напастью, как война, и отстаивал избирательное право для женщин. А еще он всегда уважал ее, иной миролюбивый женский взгляд на вещи и образ мыслей. Возможно, их брак вообще был во многом обязан именно этому уважению и на нем держался. Летом, когда дедушка работал в Италии, его навестила мать. Она приехала напомнить ему, что пора бы создать семью, и перечислила тех девушек, которые, как она предполагала, ему не откажут, если он посватается. А еще она упомянула его кузину, которую встретила на чьих-то похоронах и которая ей очень понравилась. Следующим летом дедушка съездил к своим родителям, поработал на синокосе. И, удовлетворяя свой интерес к истории, в одиночку исходил все окрестности, осматривая замки. Так продолжалось до тех пор, пока мать наконец не напомнила ему, что пора бы навестить тетушку. Там он и встретился с кузиной, которую не видел с самого детства. С фотографией этого времени на нас глядит молодая женщина с густыми темными волосами, живым и гордым взором и пухлыми губками, в которых дремлет затаенная чувственность и одновременно готовность к улыбке. Словно красавица в следующий миг рассмеется веселым смехом. Интересно, где были глаза у молодых мужчин в ее краях? И как получилось, что кузина дождалась своего родственника, у которого к тому времени волосы уже изрядно поредели? В своих мемуарах дед описывает их короткий разговор у окна, и как он был поражен ее умными мыслями, которые она, держась спокойно, уверенно и скромно, изложила своему кузену, склонному в ту к заносчивости. После этой встречи между ними завязалась переписка. О чем мы друг другу писали, в моей памяти не сохранилось. Он в письме предложил ей руку и сердце, а она в письме приняла его предложение. Через год состоялась помолвка, а еще через год сыграли свадьбу. Не знаю, были ли они счастливы в браке. Впрочем, я не уверен, имеет ли вообще смысл спрашивать, был ли их брак счастливым, и задавали ли они себе этот вопрос — Они прожили вместе целую жизнь, в которой были и хорошие, и плохие дни. Они относились друг к другу с уважением и доверяли друг другу. Я никогда не слышал, чтобы они всерьез ссорились, однако часто был свидетелем того, как они поддразнивали друг друга, как шутили и смеялись. Им было приятно и радостно друг с другом. Приятно было показаться на людях рука об руку, ей с видным мужчиной, каким мой дед стал в старости, ему с красивой женщиной, какой она до старости оставалась. и все же на них словно бы лежала какая-то тень. Все было словно приглушенным, то, как они радовались друг другу, их шутки и смех, их разговоры обо всем, что не есть в этом мире. Ранняя смерть моего отца отбросила тень на их жизнь, и тень эта никогда не исчезала. И это я тоже понял много позже, читая дедовые мемуары. Иногда в разговоре дедушка и бабушка вспоминали моего отца, И это происходило так естественно, и рассказывали они так обстоятельно, что у меня не возникало чувства, будто они не хотят о нем говорить. Так я узнал, какие из дедушкиных историй мой отец любил больше всего. Узнал, что он собирал почтовые марки, пел в хоре, играл в ручной мяч, рисовал и много читал, был близорук, хорошо учился в школе и был прилежным студентом юридического факультета. Узнал, что он не служил в армии. В гостиной висела его фотография. На ней стройный молодой человек в костюме с брюками гольф, из ткани с рисунком в елочку, стоял у стены, опершись правой рукой о карниз и скрестив ноги. Поза его была свободной, но глаза за стеклами очков выдавали нетерпение. Словно молодой человек ожидал, что же произойдет дальше, чтобы, если ему это не понравится, не заняться чем-то другим. В чертах его лица я заметил ум, решимость и некоторую заносчивость. Ну, быть может, я подумал так, потому что сам хотел обладать такими же свойствами характера. Глаза его были посажены, как и мои, чуть раскоса. Один глаз немного больше другого. Иного сходства со мной я в нем не заметил. Мне этого было вполне достаточно. Мама никогда не говорила о моем отце, и в доме не было его фотографий. От бабушки с дедушкой я слышал, что он отправился на войну, как сотрудник швейцарского Красного Креста, и погиб». не вернулся с войны, пал, пропал без вести. Эти формулы безвозвратности я слышал в детстве так часто, и они долгое время представлялись мне могильными плитами, которые не сдвинешь с места. Портретные фотографии мужчин в военной форме, иногда с черным флером, прикрепленным к серебряной рамочке, которые я видел в домах моих школьных товарищей, вызывали во мне такое же болезненное впечатление, как и маленькие фотографии покойников, которые в некоторых странах помещают на могильном камне. Люди словно бы не хотят оставлять мертвецов в покое, вытаскивают их на свет, даже в смерти, требуя от них военной выправки. Если для вдов это единственный способ зримо поминать своих мертвых мужей, то уж лучше бы они, как моя мама, отказались от этой зримой памяти. Как бы недалеко от меня... Был мой умерший отец, одно нас с ним все-таки связывало. Бабушка рассказала мне однажды, что отец любил стихи, и что самой его любимой была баллада Теодора Фонтана «Джон Мейнард». В тот же вечер я заучил ее наизусть. Бабушке это понравилось, и многие годы подряд она то об одном, то о другом стихотворении говорила, что его любил мой отец, и я сразу учил это стихотворение наизусть. Быть может, она, знавшая наизусть много стихов, Просто одобрительно относилась к тому, что я по вечерам учил стихи. Глава восьмая После ужина бабушка и дедушка убирали со стола, мыли посуду, поливали цветы в саду, а потом принимались за работу. Они редактировали серию «Романы для удовольствия и приятного развлечения». Они садились за обеденный стол, опускали пониже лампу, висевшую под потолком, И принимались читать и править рукописи, длинные полосы гранок и сверстанные книги, сложенные по формату журнальной тетрадки. Иногда они сами садились писать. Они настояли на том, чтобы в конце каждого выпуска серии помещалась краткая, поучительная и познавательная статья. И если таковой не было, сами ее сочиняли. О важности чистки зубов, о борьбе с храпом, о разведении пчел, о развитии почтового дела, о регулировании течения реки Линд Конрадом Эшером, о последних днях. اولیحا فون گودتنا